Глава сорок Буду ждать с нетерпением. Алисан. Как показала жизнь, все дети разные. Есть такие, которые вызывают в груди недобрые чувства, что в принципе было неправильно. Они заставляли злиться и порождали желание оттаскать их за ухо. Лайер Эйренбер был именно таким ребенком, Избалованным, невоспитанным, жестоким и эгоистичным. Но есть и другие дети, абсолютно не похожие на него ценящие справедливости и отвечающие добром на добро. Они уважительно относятся к природе и животным. С такими приятно вести беседу и проводить время в целом. Киану и Сейлю я проникся симпатией с первой встречи. Они еще такие маленькие, но, несмотря на возраст, уже серьезные, трудолюбивые и ответственные. Близнецы напоминали мне себя в детстве. Я не испытывал неловкости при общении с ними. Казалось, что знаю их уже очень давно поэтому даже не заметил, как привык к ним и начал тянуться, будто к родным. Мальчики оказались потрясающими. Внешне так похожи, но на самом деле между ними было много различий. Сейль более открытый, дружелюбный и мягкий, в то время как Кен относился ко всему миру с настороженностью. Я гордился тем, что смог завоевать расположение этого ребенка. У меня не было с собой багажа. Все вещи я оставил в комнате, где меня пытались запереть. Но успел прихватить с собой деньги, которые заранее припас, ожидая часа, когда они понадобятся. Их должно хватить на время поездки. А когда я вернусь в родную империю, уже не будет никаких проблем. Паровоз мчался вперед, увозя все дальше к новой жизни, которая началась сегодня. Я знал, что родители так легко не отступят. Они непременно явятся к деду и потребуют, чтобы он выгнал меня, тем самым возвращая домой но сдаваться я не собирался. Да и дед у меня не так прост. Человек строгий, старой закалки, не любит болтливых или безящих. После смерти бабушки, которая случилась три года назад, он практически не покидал своего поместья. Но, несмотря на всю его суровость, я был его любимчиком и знал, что в любой ситуации дед встанет на мою сторону. А это значит, что отцу и матери, как бы они ни старались, придется отступить от задуманного. Не спорю, я поступал по-детски, можно сказать, прятался за спину деда. Но так уж складывались обстоятельства. Мать с ее одержимостью женить меня на Майлен могла выкинуть что угодно. Вот так усну у себя в комнате, а проснусь рядом с дочерью семейки Эйренберов. Или моргнуть не успею, как уже окажусь у алтаря, произнося брачную клятву. От подобных мыслей по позвоночнику бежали леденящие душу мурашки. «Мне придется нелегко» но я был готов к встрече с трудностями. Был готов защищать свое будущее, которое планировал провести вместе с Лайлит и мальчишками. Поместье Августа Фалмара, деда Лисана. «Господин, прошу прощения за беспокойство, но у ворот юноша просит о встрече с вами». «Юноша?» Седовласый аристократ в возрасте перевел цепкий взгляд с газеты на служанку которая стояла в дверях каминная комната, ожидая ответа. «И что ему нужно? Ты спросила?» «Спросила», — кивнула женщина с аккуратным пучком на голове. «Он говорит, что прибыл по велению вашего внука». «Хм». В глазах хозяина дома появилась заинтересованность. «Ну что ж, скажи страже, чтобы впустили его». Спустя некоторое время Август Фалмар сидел в кресле, величественно закинув ногу на ногу и, не стесняясь, изучал молодого человека, который стоял напротив него, нервно теребя козырек своей кепки. «Значит, со стороны Маркиза донеслось недовольное фырканье. Вот оно что». Кевин, которого Лисан послал к своему деду, едва заметно кивнул, подтверждая сказанное им. «И как давно это длится?» Насколько мне известно, лорд и леди Фалмор начали проявлять настойчивость касательно этого брака. Не так давно. Раньше они просто намекали, устраивая совместные ужины, которым молодой господин старался избегать. «И правильно делал!» — гаркнул Маркиз, седые брови которого недовольно сдвинулись, превращаясь в одну линию. «Нашли, на ком женить моего мальчика. Это семейка. У них там что, совсем мозгов нет?» Кевин, не ожидая такой бурной реакции, затих, боясь пошевелиться. «Как скоро Лисан вернется? «Он мне не сказал», — осторожно ответил паренек, лишь просил передать, что теперь будет жить с вами. «Со мной, значит?» — хмыкнул дед, вальяжно откинувшись в кресле. «Люсия!» «Господин!» В дверях комнаты появилась служанка. «Подготовь комнату для моего внука!» «Поняла», — кивнула женщина. И проводя этого паренька. С этого дня он будет работать здесь. Конюшня у меня пуста, так как я не очень люблю этих зверюк. Но у Лисана есть конь, за которого он и будет отвечать. Поблагодарив маркиза, Кевин поспешил за служанкой, оставляя Августа Фалмера наедине со своими мыслями. «Чувствую», — вздохнул аристократ, растягивая холодную улыбку на губах. Совсем скоро ко мне явится сын со своей непутевой женушкой. Ну что же, буду ждать их с нетерпением.